Глава 22 «Мико. Тиатепх, сказала я. «Звук «п» должен быть сильнее». Обучая меня, Тор потихоньку расслаблялся. Сначала он стоял по стойке смирно, потом слегка сутулился, затем сел, а теперь уже разлегся на подушках в углу, уставившись на колышущуюся ткань шатра. Тиатепх, повторила я, — И поскольку он не подал знак, что получилось лучше, продолжила дальше. Тиатепх. Тиатепх. Тиатепх. Он закатил глаза и посмотрел на меня. Вы вообще воспринимаете это всерьез? А ты, огрызнулась я. Он нахмурился, опустив брови, и это молчаливое осуждение почему-то показалось хуже, чем неодобрительные взгляды министра Мансина. «Я ведь здесь, верно?» Я вздохнула. «Да, я понимаю, что никогда не сумею отблагодарить тебя за помощь. Но день был долгим. Я устала, а левантийский язык такой... Не такой сложный, как кисианский. У тебя всегда наготове ответ, чтобы я почувствовала себя тупым нытиком». Тор рассмеялся, и этот настолько редкий звук застал меня врасплох. «Совершенно точно, Ваше Величество». — сказал он, приподнимаясь на локти. «Я считаю это своим первостепенным долгом, чтобы вы не вознеслись слишком высоко над нами смертными. Ты просто чудовище!» Я почти пожалела, что сказала эти слова, пусть и в игривом тоне, но его губы загнулись в улыбке, а вокруг глаз появились морщинки. Он поднял кулаки в ливантийском приветствии, при этом по-прежнему опираясь одним локтем на пол». Это мое самое лучшее качество. Прежде чем я успела придумать ответ, снаружи раздалась левантийская речь, и на долю секунды мое сердце сжалось в уверенности, что вернулся рах, но свернувшаяся на полу Чичи лишь подняла голову. Тор с ворчанием поднялся и шагнул к входу, как будто в его обязанности входит провожать гостей в мой шатер. Сказав несколько слов, он вернулся. Это Амон, Ваше Величество, Амон Эторин. «Он говорит, что вам пришло письмо». «Письмо? От кого?» Но Тор, естественно, лишь пожал плечами, и я покачала головой. «Неважно, попроси его войти, ты можешь...» Тор прервал мой вопрос, язвительно заметив. «Я ведь здесь именно для этого, разве не так?» Прежде чем я ответила, в шатер вошел амун Эторин и неуверенно застыл на пороге. Я знала, что вторая часть их имени происходит от названия Гурта, но все равно удивлялась, увидев Торина так не похожего на Раха. Амон был на полголовы ниже своего бывшего капитана с широким лицом и квадратной челюстью, как будто высеченный из камня, хотя и сама могла бы сойти за Кайло. Глубоко посаженные глаза придавали Амуну скорбное выражение лица, хотя, быть может, оно имело отношение к его миссии. «Наверное, я поздоровалась с ним, потому что он поприветствовал меня по левантийски а потом передал свиток, скрепленный кисянской печатью. Я взяла его дрожащей рукой, пытаясь догадаться, от кого письмо, но не нашла никакой эмблемы. «Пришло из Когахейры», — сказал Амон, а Тор перевел. «Письмо отдали я ногче, а он принес его по сети пещер, когда пришел за Рахом». Говоря это, Тор бросил на меня быстрый взгляд, и все напряглись. Я взяла письмо, но не опустила руку, замерев. Зарахом? Амон поморщился, воинственно посмотрел на Тора и выпятил и без того квадратную челюсть. «Он ушел», — перевел Тор. Ему тоже пришло сообщение. Дело в том, что это трудно объяснить, Но Гедом в тяжелом положении, и Рах поспешил к нему, пока его не разорвали на части ливантицы. Накануне невероятного сражения Рах ушел к тому самому врагу, которого я собралась изгнать. Все гораздо сложнее, Рах мне не принадлежит, но я не могла избавиться от чувства, что меня бросили. Понятно, сказала я, потому что надо же было что-то сказать, чтобы выглядеть хладнокровно и спокойной. Как будто капризы идущих с нами левантицев ничего для меня не значат, хотя мне хотелось задать сотню вопросов. Почему левантицы ополчились против Гидеона Эторина? Что об этом думают кога Когахейры? И самый важный вопрос — где Рах? Что значит для него Гидеон Эторин? Помимо того, что он собрат по гурту. Но в конце концов я сумела задать только один вопрос. Он уехал один? «Да, Ваше Величество, я сынок, покажет ему дорогу. А утром, когда мы отправимся искать другие гурты поблизости, я займу его место заместителя заклинательницы Эзмы». Я кивнула. «А что мне еще оставалось?» «Спасибо». Амун еще раз поднял кулаки в приветствии и ушел, и только застывший в напряжении Тор как будто не знал, остаться ему или уйти. «Они долгое время дружили». Рискнул он высказаться после паузы. Не знаю, сохранилась ли их дружба после всего этого, но... Рах всегда был очень порядочным. Он поступает правильно, даже если восстает против этого. Я понимаю. Надеюсь, ему не придется сожалеть о своем решении. А ты пока можешь отдохнуть, Тор. Спасибо за помощь с речью. Он кивнул, а потом, вспомнив о субординации, поклонился и вышел. «Я не стала немедленно распечатывать письмо, а постояла в одиночестве в центре шатра. О чем говорится в послании? О том, чего я больше всего хочу или чего больше всего боюсь? Это ответ от императора Гедоона, того самого, к которому отправился Рах, чтобы его спасти? Вряд ли. Но тогда от кого оно? От Сичи Эдо». Я понятия не имела, кто находится в Когахерии при дворе самозванного императора, но и не могла больше медлить и взломала печать. Красный воск осыпался на пол, и я развернула свиток. «Дорогая Коко!» Так начиналось письмо, и с колотящимся сердцем я посмотрела в конец на имя Сичи, размашисто написанное черными чернилами. «Дорогая Коко!» «Прости, что пишу тебе о памятой о былой дружбе, потому что я в отчаянии и прошу тебя вспомнить, кем мы когда-то были друг для друга. Наверное, мы обе не были полностью честны в то утро в купальне, но я хорошо тебя знаю и всегда разделяла с тобой стремление любой ценой выжить и добиться успеха. И умоляю, не держи на меня зла из-за выбора, который я сделала. Мы потеряли императора Гедоона». Полагаю, это случилось уже давно, но в таком опасном положении никто не осмеливается оспорить влияние, которое приобрел Доминус Виллиус. Я боюсь сказать больше и могу лишь умолять тебя о помощи. Если придешь к нашим воротам с миром, ни один кисянец или ливантиец в этих стенах не станет с тобой сражаться. Но к тому времени челтейцы, возможно, уже успеют с нами покончить. Мы потеряли империю. Потеряли людей и семьи, а пострадали вдвойне. Поэтому я молю тебя о защите. Сражайся вместе с нами. Кисянец, Бог обок бок с кисянцем, левантийц, левантийцем. Я знаю, с тобой много ливантицев, Вместе против врага, причинившего так много зла всем нам. Прошу тебя, всегда твоя преданная подруга сечи. Я уставилась на страницу, и слова повторялись в моей голове, как звон гонга, вызывая воспоминания. «Атанаки», «Абэдо», «Асичи», о том простом времени, когда мы только мечтали о будущем, а не боролись за него. Гораздо легче мечтать, говорить об идеалах, верить, что я могу сделать мир лучше, не подвергаясь испытаниям, но принимать решения неприятно. Иногда правильного решения не существует, иногда мы ошибаемся или видим мудрый путь только в болезненных воспоминаниях, а ошибки приходится носить с собой вечно. На моей совести души стольких людей достаточно было закрыть глаза, чтобы увидеть, как лежат на дороге под копытами моей лошади мертвые жители Сяна, потому что я не нашла верных слов, потому что я никудышный правитель, потому что позволила праведному гневу взять верх над рассудительностью». А теперь Сичи молила меня о помощи, не только ради себя, но и ради всех тех, кто по какой-либо причине оказался при дворе в Когахейре. Праведный гнев твердил мне, что они заслуживали свои участи, сделав неверный выбор, заключив союз с фальшивым императором, но разве я могла их винить? Я сама подвела народу у Урисяна. А задолго до того император Кин зародил на севере империи ненависть, злобу и обиду. По правде говоря, их предательство, даже планы светлейшего Бахаина связаны не со мной, а с наследием тех двоих, кто заставил Империю страдать от собственной боли. Я начала расхаживать взад-вперед, сжимая в руке свиток. Рах поступил бы правильно, даже если выставал против этого. Он не стал бы ворчать или жаловаться, даже не взвешивал бы варианты, а сразу увидел бы правильный путь и пошел по нему, как бы это ни было опасно. Я не умела выбирать так же верно, как Рах, но лишь один путь защитит невинных кесианцев, спасет Кугахейру и Сичи, хотя другой путь сулил победу и завоевание. Я могла бы вернуть себе империю ценой гибели многих ее подданных. Я не нуждалась в прозорливости раха, чтобы понять, какой путь правильный. Я высунула голову за полог шатра, всполошив охрану. Ваше Величество, прошу прощения, мы. Нет времени. Нужно созвать совет. Немедленно. Никого не потребовалось поднимать с постели. Но осталось было написано на каждом лице и пришлось дожидаться, пока оденется генерал Михри. Хотя ей не требовалось, чтобы явилась заклинательница Эзма, она тоже пришла, но в отсутствии Раха оказалась единственной левантийкой. Что случилось? Тихо поинтересовался министр Мансин, склонившись рядом со мной вместо того, чтобы занять свое место за столом. Этот вопрос был на языке у каждого, но лишь Мансин потребовал ответа, прежде чем соизволил к нам присоединиться. Он явно ожидал, что придется отговаривать меня от негодного плана. После Сяны я вряд ли могла его винить, но столь публичное проявление недоверия ⁇ это уже слишком. «Я сообщу совету о цели собрания, как только все будут готовы». Ответил я жестче, чем намеревалась. Он выпрямился. «Ваше Величество, его место находилось слева от меня, и когда он опустился на колени, министр Ямада сел по мою правую руку. Он много сделал, привел сюда основные силы, разбил лагерь и приглядывал за челтейцами, как и за двором Левантийского императора» но с появлением Мансина снова переместился на менее значимую позицию. При дворе в Миляне в его подчинении были бы сотни секретарей и чиновников, занимающихся поставками, торговлей и законодательством, но здесь он просто следовал за министром Мансином. Он слишком долго занимался только армией. «Мы не можем ждать, пока челтейцы нападут на Когахейру», сказала я, набравшись смелости, чтобы сразу высказать свою позицию, как это делал генерал Мото. «По сведениям из города, Гедуан Эторин больше не император, и его бывшие союзники среди кисянцев готовы нам сдаться, если только до того их не перебьют челтейцы. Если мы промедлим, погибнет слишком много кисянцев, а этого я не могу допустить». Ответом на эти слова были молчаливые раздумья, и я знала, что все присутствующие вспоминают катастрофу в Сиане. «Можно узнать, откуда поступили такие сведения» спросил генерал Михри не то чтобы с недоверием, но с намеком на него. Пришло письмо от Сичи Мансин. Все покосились на министра, но тут снова заговорил Михри, у которой есть причины быть на стороне левонтицев, учитывая ее брак с императором. Со всем уважением, ваше величество, но я не стал бы верить ее словам и рисковать, меняя планы. Атаковать челтейцев до того, как они нападут на Когахейру, очень опасно. Тогда давайте атакуем их во время нападения на Когахейру, предложила я. «Рискую, что на нас обрушатся все челтейские силы, пока те, кто засел в Когахере, будут спокойно наблюдать, проворчал генерал Мото. Это правда, что капитан Этори нас покинул? Вдруг спросил генерал Михри. Конечно, новость быстро распространилась. «Вряд ли Рах мог уйти незаметно для солдат в карауле. Я могла бы сказать им, что, понимая, почему он ушел, могла бы развеять их страхи, страхе, но это было бы предательством доверия». «Да», — ответил министр Мансин, и я задумалась, кто ему сообщил и что он знает. Наверное, он обрадовался уходу Раха, даже на время, ведь видел в нем угрозу будущему империи, угрозу мне». «Поскольку Раха Торин дезертировал накануне битвы с Гидоном и Торином, это лишь усиливает мою тревогу по поводу того, — он посмотрел на Эзму, — что мы отправили левантийцев на поиски их соотечественников. Я доверяю им не больше, чем рассказу госпожи Сичи о самозванном императоре. Прошу прощения, министр, но когда, как не сейчас, говорить откровенно? Вы извиняетесь перед министром?» Они не перед предводителем левантийцев, чью честь вы только что опорочили?» Сказал генерал Яс, обманчиво спокойным тоном. «Теперь я понимаю, почему в Кейсии так долго считали нас лишь варварами, от которых следует избавиться». Сидящий рядом с ним генерал Аллон одобрительно буркнул, все беспокойно заёрзали, хотя это и не имело отношения к предложенным изменениям планов. История наших отношений с разными горными племенами была малоприятной и кровавой, но я плохо знала, каким образом их включили в ряды армии. Однако слишком хорошо представляла себе, как эти же люди с тревогой говорят о союзе с горскими воинами. Империя, казалось, определялась тем, кого мы больше всего ненавидим, кто меньше всего похож на нас, даже если иногда это были другие кисянцы. Проклятые северяне, жалкие южане. Я давно хотел исцелить наши внутренние разногласия, но восстанавливать придется не только отношения кисянцев с окружающими государствами, но и друг с другом. «Вряд ли стоит сейчас это обсуждать, генерал Яс», — сказал Михри. «Вне зависимости от нашего прошлого, сейчас мы говорим о ливантийцах. О ливантийцах, к которым я отношусь с большой симпатией. «Похоже, всем требуется кровь наших воинов, но стоит только попросить взамен уважения и справедливости, как нам велят быть благодарными только за то, что позволили умереть за вас». Он посмотрел на меня с полыхающим в глазах застарелым гневом. «Поскольку генерал Михри дал понять, что он против нашего союза с ливантицами, я при всех заявляю, что выступаю за сохранение этого союза, Ваше Величество». Я ценю, что вы уважаете их, несмотря на все возражения. Он сложил руки перед собой и обвел взглядом всех сидящих за столом. Он закончил свою речь, но не закончил борьбу и бросал вызов каждому. Эзма как будто не слышала этот разговор, но генерал Ияс говорил не столько от ее имени, сколько от имени своего народа. Напряжение разорвал министр Мансин. «Как бы мы ни относились к союзу с ливантицами», — сказал он, вложив в слово «ливантицы» все свое отношение к ним. «Полное безумие даже думать о том, чтобы идти против двух армий сразу, если ни одна из них нас пока не атакует». «Безумие!» — я повернула к голову, и Мансин, не моргнув глазом, выдержал мой взгляд. «Вся я приняла неверное решение». «И оно привело к многочисленным невинным жертвам», — сказала я. «Но больше я не совершу такую ошибку. Да, все кисянцы, вступившие в союз с самозванным левантийским императором, все равно остаются кисянцами. Мы не можем позволить нашим соотечественникам умирать от рук челтейцев. Не можем позволить, чтобы пал еще один город. Челтейцы не ждут нападения с нашей стороны». Они считают, что мы будем сидеть, сложа руки и выжидать. Это наше преимущество. Говоря о событиях, вся не забывайте так же, как все это выглядит в глазах тех, кто хочет вас опорочить, Ваше Величество, сказал Мансин. Об этих событиях уже говорят, а если люди увидят, как императрицу Мико сначала убила невинных людей, а потом еще и напала на кисянский город, будет трудно объяснить, что они все неправильно поняли. «Каким образом кто-то может неверно понять мои цели, если мы нападем на челтейцев, а не на город?» Уязвленно откликнулась я. Все, что может быть использовано против вас, Ваше Величество, будет использовано». Мне хотелось верить, что в его словах нет угрозы, но как бы спокойно он ни говорил, лишь кто-то другой мог ее не заметить, а я в последнее время слишком часто подвергалась критике, чтобы надеяться на что-то иное. Все по очереди согласно забормотали, и я не могла избавиться от чувства, что они смыкают ряды. То же чувство у меня было, когда меня загнали в угол в Мейляне, А Осветлейший Батита вел игру за престол. С такой легкостью члены совета приняли точку зрения своего коллеги, но не того человека, кто действительно будет бороться за империю, а не только за себя. Какое безумие оказаться единственной, кто видит, насколько мрачным выглядит будущее Кисии, если мы ничего в себе не изменим. Они начали обсуждать, когда лучше всего вступить в сражение и как следить за его ходом, как будто им больше нечего было сказать о моем предложении после того, как от него отмахнулся Мансин. В этот момент я поняла, что не взяла власть. Мне ее подарили». Министр Мансин и министр Годакой присмотрелись ко мне, оценили, насколько я соответствую их планам и видению, и действовали не ради меня, а ради собственных планов. Даже жертва Мансина в Меляне, какой бы благородной ни была, таила в себе расчет. Мне даровали власть. Эти люди даровали мне власть в Ахое. Позволили маленькой девочке развлекаться со своими игрушками, пока они заняты настоящим делом. Вот только я оказалась недостаточно податливой, недостаточно кроткой. Я встала, и от удивления генералы замолчали. Сидящая в дальнем конце стола Эзма улыбалась. Возможно, понимала, что я чувствую. «Благодарю вас за советы», — сказала я. «Но я, императрица Кесии, приняла решение. Завтра мы идем навстречу Челтейской армии и не позволим Когахере сражаться в одиночку». Это не обсуждается. Кисянская армия нужна для того, чтобы защищать кисянцев, чего бы это ни стоило. Нет. Я подняла руку. Я же сказала, это не обсуждается, генерал Михри. Детальный план будет утром, а пока я предлагаю вам сообщить солдатам и отдохнуть. Все свободны. Заколебавшись, они посмотрели на министра Мансина, как будто ожидая, что он возразит, отдаст другой приказ — Но каковы бы ни были его желания, он министр, а не регент. Ему оставалось лишь встать вместе с остальными и поклониться. Генерал Михри вышел первым, пока два генерала из горных племен с величайшим уважением поклонились. «Всегда следует отмечать подобное поведение», — учила меня матушка, потому что какие бы слова человек ни держал при себе, редко кто может солгать всем телом. Я ожидала, что министр Мансин задержится и будет спорить, доведя нас обоих до изнеможения, но он ушел вместе с остальными, и в шатре остались только генерал Редзи и Эзма. Заклинательница сложила руки за спиной и явно не собиралась уходить. Заклинательница? Ты хочешь что-то сказать? Да, ответила Эзма. Но наедине. Она посмотрела на генерала Редзи а когда он не пошевелился, добавила. «Если вы боитесь за жизнь императрицы, то ищите не в том месте». Ее слова заставили меня с нехорошим чувством задуматься о капитуляции Мансина, но я отпустил редзи кивком. Мы с Эзмой остались друг напротив друга за пустым столом. И она подняла голову. «Я хочу попросить вернуть долг». Я напряглась... «Жалею, что не сижу на коленях и не могу дотянуться до чаши с вином». «Каким образом?» «Мне нужен Гидеон». «В каком смысле?» На мгновение она слегка нахмурилась. «В том смысле, что если завтра мы возьмем его в плен, его судьба будет в моих руках. Как заклинательница лошадей только я могу вершить правосудие, когда дело касается нескольких гуртов». Я обрадовалась, что не сказала совету, куда ушел Рах, но теперь гадала, глядя на суровые линии ее лица, а не знает ли она. Может, именно это и стало причиной ее просьбы. Как сказал Тор, Рах и Гидон долго были друзьями, а Рах всегда поступает по чести, делает то, что считает правильным, даже если восстает против этого. Если бы только я знала, что правильно. Ее просьба была вполне разумной, ведь если Гедеон заставит страдать самих ливантийцев, то им же будет лучше, они почувствуют облегчение, когда свершится правосудие. Но Рах и заклинательница Эзма не ладили. Тор объяснил это как мог, но я все равно толком не поняла, как к этому относиться. Правда ли она опасна, как похоже считал Рах, или ему просто не нравилась такая бескомпромиссная женщина во главе ливантийцев? «Не уверена, что могу это обеспечить». — сказала я. — Пока что Гидон не в моих руках. Возможно, никогда и не будет. — А если будет? Я помедлила с ответом, и она прищурилась. — Надеюсь, не нужно тебе напоминать, что ты у меня в долгу. В долгу перед ливантийцами. Если ты хочешь, чтобы завтра мы сражались вместе с твоей армией, этот долг еще возрастет. Я не поведу людей в битву ради забавы. Не позволю ему умирать ради чужой славы. Если ты хочешь сохранить союз с ливантийцами, то должна заплатить названную цену, как у нас принято. А если еще что-то Гедон Эторин, или больше мы не будем за тебя сражаться? Она расправила плечи, нависая надо мной. Подумай об этом как следует, прежде чем предашь меня. «Для моих людей твое слово ничего не значит, а мое значит все». Не дожидаясь ответа, она вышла, лишь хлопнув полок шатра, к моему горлу подступила тошнота. Генерал Редзи ждал снаружи, встревоженно поджав губы. «Ваше Величество», — сказал он, настороженно покосившись на караульных. «Все в порядке?» Вероятно, так он спрашивал о том, чего хотела заклинательница Эзма, но у меня не было желания обсуждать ее требования даже с ним. Можно ли найти худшее время, чтобы говорить о том, какие осложнения принесли мои чувства к краху? Да, генерал. Но я хочу с вами кое-что обсудить, так что войдите на минуту. Он поклонился и последовал за мной в теплый шатер, застеленный старыми циновками. Со столом и кушеткой с подушками из какого-то богатого дома. Я садиться не стала, никак не могла успокоиться, и расхаживала взад-вперед, пытаясь собраться с мыслями. Генерал, наконец, сказала я, я знаю, что вы были не только главой охраны моей матери, но и ее хорошим советчиком, поэтому прошу дать мне совет. Вы наверняка заметили, что я теряю поддержку. «Не солдат или даже простых кисянцев, хотя мне придется изо всех сил стараться загладить ущерб, причиненный в Сиане. «Вы обеспокоены насчет генерала Мото?» «Да. И... боюсь, еще и насчет министра Мансина. Его неприязнь к левантийцам развела нас по разные стороны. Генерал Редзи указал на подушки». «Можно?» Конечно. Он сел, охнув от натуги и усталости. «Если желаете, можете ходить. Но я весь день был на ногах, а мне лучше думается, когда они сводят икры. Просто вы уже стары». Редзи усмехнулся. «И в этом вам повезло, иначе я был бы не таким мудрым». А теперь о генералах. Многие члены Совета при императоре Кини не были с ним согласны и даже не любили его. Он часто говорил, что если хочешь получить хороший совет, следует выслушать несогласных. «Думаете, я делаю из мухи слона?» «Нет, потому что вы не император Кин. Ваша матушка однажды сказала, что в нашем обществе женщинам не позволено то, что позволено мужчинам. Мужчину уважают, пока он не докажет, что этого недостоин. А женщину никто не станет уважать, пока она не докажет, что достойна». И все же вы добились уважения генерала Ясы и генерала Алона, потому что, как чужаки, они страдают от таких же предубеждений. Они варвары, огромные тупые, которых не принимают в расчет, пока они не докажут, что не такие. С ливантийцами то же самое. Я остановилась и вздохнула. И как заставить их меня уважать? Как я могу доказать что-либо, если ни одна из моих побед — Даже взятие Сиана не добавило уважения. Он подался вперед, облокотившись на колени, и поставил подбородок на ладони. «Вы хотите получить совет, но, боюсь, я могу предложить только два противоположных пути. По одному я велел бы вам следовать, как командующий императорской гвардии, заботящийся лишь о вашей безопасности. А по-другому велел бы следовать, если бы говорил только как «Хаде Серьезность его слов, тона и лица действовали на меня, как тяжкий груз. Я села на пол, сложив руки на коленях. «Говорите». Едва слышно попросила я. «Хорошо. Сначала, как командующий императорской гвардией, я советую вам проглотить свою гордость. Попросите у них совета, в котором не нуждаетесь. Сыграйте по их правилам. И смиритесь с тем, что мужчины, командующие вашей армией, всегда будут иметь больше власти, чем вы. Но если вы позволите им это, и не будете мешать, они дадут вам делать с остальной империей, что пожелаете. Стать марионеткой и править только номинально? Именно. Безопаснее не бороться с могущественными людьми. Большинство из них, как спящие змеи, спокойно лежат, пока все происходит, как они желают. Но только решишь выгнать их из-под теплого камня, немедленно бросятся. Я медленно кивнул, размышляя о генералах, которые наделили меня властью. Как скоро они решат ее забрать? А второй совет? Губы Редзи дрогнули в горькой улыбке. Переверните камень. Избавьтесь от них. Замените их преданными людьми, а еще лучше теми, кто разделяет ваше видение будущего Кисии. Перестройте всю систему управления, если придется. Он пожал плечами. Это будет нелегко и не быстро. Измените все слишком быстро, и никто к вам не присоединится. Измените слишком медленно и у них будет время дать отпор. Потребуется тщательное планирование, терпение и решимость, и ваша жизнь будет постоянно в опасности. И все же именно этого вы от меня ждете. Для Кесии и кисианцев». Он откинулся назад. И в этом у вас уже есть союзники. Генерал Яс и генерал Алон будут на вашей стороне. «Не буду притворяться, будто знаю, чего хотят левантийцы и останутся ли они, но было бы мудро их удержать ради вашей безопасности. И вы можете найти союзников там, где не ожидаете. Врагов ваших врагов. Например?» Он снова пожал плечами. «Трудно сказать, пока империя так раздроблена, но из тех, кто рядом, думаю, министр О Ямада более ценен, чем кажется». У вас будет достаточно времени, чтобы обсудить это и понаблюдать за окружающими, если вы решите пойти по такому пути. «А пока поразмыслите», — сказал он, вставая. «Потому что, если вы пойдете по нему, назад дороги уже не будет. Это не просто какая-то задача, стезя на всю жизнь. Я не уверен, что на это была способна ваша мать, но вы...» Слова повисли в воздухе. Это была его клятва в верности, насколько он мог себе позволить в столь опасный момент. Он с Кисией со мной. «Но сначала нужно пережить завтрашний день», — сказал он, когда я не ответила. «А потом опять поговорим. То, что случится с Когахейрой, многое изменит. Насчёт завтрашнего дня», — отозвалась я, пожевав нижнюю губу. «Что именно?» Этот настороженный тон был так хорошо мне знаком, я с горечью посмотрела на него. Недавно прибывшие левантийцы сообщили, что на севере есть кисянские солдаты. Не знаю, сколько их, но достаточно много, потому что левантийцы назвали их армией. Он прищурился, и я поняла, о чем он думает. Мне следовало доложить об этом на совете, но я не стала. И не собиралась. С того самого мгновения, когда об этом сказал Рах, Мое доверие министру Мансину висело на волоске после моего отказа избавиться от левантийцев Новые солдаты? Да, вероятно, батальон Северной Армии, отбившийся от основных сил. Не знаю. Скорее всего. И что вы думаете по этому поводу? Опять поживав губу, я снова и снова прокручивала возникшую у меня мысль, какой бы ненавистной она ни была. Самый лучший способ узнать, кто они, оставит меня без защиты». Я думаю, медленно выговорила я, что вам следует туда поехать одному. Он уже раздвинул губы для ответа, но я его опередила. Если они северяне, у вас лучше всех получится с ними договориться, и вы единственный человек, которому я сейчас доверяю. О моей безопасности могут позаботиться и другие, но другие не сумеют уговорить этих людей сражаться за меня. Рёдзинах хмурился и долго обдумывал мои слова. Мне следовало ценить его рассудительность, но я лишь нетерпеливо дернулась. Тут есть о чем подумать, Ваше Величество, наконец произнес он. Возникнет много вопросов о том, куда я подевался, если все это останется между нами, как хотелось бы. Тут уж ничего не поделаешь. Придумаем что-нибудь насчет вашего внезапного отъезда. Письмо от умирающей тети. Ну, что-нибудь получше этого, добавила я, когда он рассмеялся. Я устала и у меня закончились хорошие идеи. Надо придумать что-то получше, ведь, можете быть уверены, уже несколько генералов подозревают, что Рах и Торин уехал с тайной миссией по вашему поручению. Как бы мне хотелось, чтобы это было так. Он уехал даже не для того, чтобы помогать левантийцам Рёдзи поднял брови, быть может, из-за горечи моего тона или из-за того, что и это я утаила от членов Совета. Насколько я знаю... Он помогает другу в беде. «И как вовремя?» Когда я не ответил, он добавил. «Я попытаюсь придумать какую-нибудь годную небылицу. Ваши доводы убедительны, но покинуть вас сейчас, даже оставив с доверенными людьми, все во мне восстаёт против этого. Пусть генералы не согласны со мной, но дело зашло не настолько уж далеко, чтобы они решили меня убить. Кисия в трудном положении, и они сами не едины». Если завтра мы победим, возможно, они будут ко мне более благосклонны. Мне совсем не нравится, что вы отправитесь в бой без меня. Я сражалась без вас в Рисяне и в Мейляне. Разумеется, я предпочла бы, чтобы вы были рядом, но меня будут защищать солдаты, да и я сама способна о себе позаботиться. Конечно, это была фальшивая уверенность, но как я могла признаться, что больше боюсь собственных генералов, чем предстоящего сражения? Пусть я это и не сказала, но он, похоже, все равно понял. И отцовским жестом, а ведь генерал Рёдзи, по сути, заменял мне отца, положил руку мне на плечо и сжал. «Я знаю, Мико. Я ведь сам вас тренировал, чтобы мать могла вами гордиться. Берегите себя, пока я отсутствую. Будьте осторожны, когда кому-то доверяете. И вообще, будьте настороже». Я кивнула, потому что внезапно лишилась голоса. В это мгновение мне было так спокойно, но хотя мы и не говорили об этом, я уверена, что подумали об одном и том же. Жива ли матушка? Увидим ли мы её? Гордилась бы она мной. Нами. И я не могла не бояться сбиться с пути, как она. И что однажды горе и гнев разрушат и меня».